Ненависть к французам была такой глубокой, что мир выглядел неуместным и чуть ли не кощунственным. О возможном поражении никто не думал. С новым молодым королем и новым молодым его окружением победа казалась неизбежной и неотвратимой. Ничто не могло охладить военной лихорадки, овладевшей умами. И король при первой встрече с французским послом так воинственно разговаривал с ним, что тот в совершенном изумлении написал своему повелителю. Похоже, новый король не в себе, поскольку отрицает, что когда-либо посылал миролюбивое послание королю Франции, которое на самом деле было отправлено тайным советом в отсутствие Генриха. К счастью, следующая встреча с послом — Прошла лучше. Екатерина позаботилась, чтобы на ней присутствовать. Будь с ним полюбезней, тихо сказала она Генриху, когда церемонимейстер объявил о прибытии посла. К чему изображать миролюбие, когда я готов воевать? Прояви остроту ума. Это полезно говорить одно, когда думаешь о другом. Я не хочу притворяться. Это ниже моего достоинства. Конечно, притворяться не нужно, но позволь ему заблуждаться. Есть много способов победить в войне. Если он будет думать, что мы друзья, мы захватим врага врасплох. Зачем предупреждать его об атаке? Нахмурясь, он посмотрел на нее в недоумении. Я не лжец. Нет. Конечно, потому что ты сказал ему в прошлый раз, что положишь предел притязаниям его короля. Нельзя допустить, чтобы французы взяли Венецию, ведь у нас с Венецией давний союз. В самом деле? Да, твердо сказала она. А Англия старинный? Освещенный временем союзник Венеции, которая, кроме того, является естественным заслоном христианства от турок. Угрожая Венеции, французы практически открывают дорогу Маврам в Италию. Это недопустимо. Однако при вашей последней встрече ты предостерег французского посла от этого шага. Предостерег и совершенно недвусмысленно. Теперь же пришло время встретить его улыбкой. Нет нужды раскрывать перед ним наши планы, особенно с такими, как он. Ты права. Раз сказал, повторяться не стоит, — подумав, согласился Генрих. — Не будем трубить о нашей силе, — кивнула Екатерина. — Мы знаем свои возможности и знаем, как следует поступить. О наших планах они узнают тогда, когда мы сочтем нужным. «Пожалуй», — кивнул Генрих, с приветливым выражением лица сделал шаг с возвышения навстречу послу и был вполне вознагражден, поскольку от неожиданности тот поклонился неловко и запутался в словах. «Я выбил его из колеи», — похвастался он Екатерине. «И мастерски», — похвалила она. Был бы он олух, мне бы пришлось держать в узде свое нетерпение и прикусывать язычок куда чаще, чем это происходит сейчас. Но он отнюдь не олух. Пожалуй, он не глупее Артура и схватывает на лету. Беда в том, что если Артур был приучен думать, его скалы-бели готовили в короли, то образование второго сына пустили на самотек. Он выезжал на сообразительности и остром языке, считалось что он обаятельный и этого довольно. Его хватки ум и начитанность идут в ход, только если задет его интересы до тех пор пока ему интересно. Он ужасно, непоправимо ленив и всегда предпочитает, чтобы работу требующую кропотливости, Делали за него другие, а для короля это плохо. Это ставит его в зависимость от подчиненных. Король, который не любит работать, всегда будет игрушкой в руках советников. Так получаются фавориты. Когда мы приступаем к обсуждению условий контракта между Испанией и Англией, он просит меня написать их за него. Он не любит писать сам, любит диктовать, и чтобы... У секретаря все вышло гладко и красиво, и никак не хочет выучить шифр.